Глава 9. Смертельный маскарад. Если власти выполнят мои требования, то вы останетесь живы. Вам нечего бояться! И да, за пределами квартала вас ждет смерть. Сон сделал паузу и усмехнулся. А пока можете насладиться пирожными, телефон замолк, и воцарилась звенящая тишина. Сукин сын снова применил свою тактику – нападение на непричастных людей. Он применил ее 20 лет назад. Он применил ее два дня назад. Он применил ее и сейчас. «Звоните в полицию!» – истерично выкрикнул кто-то. «Мы не можем здесь сидеть! Я должен явиться домой до десяти! Я не хочу умирать!» В одно мгновение раздались вопли и крики. Толпа людей, которые готовились к празднованию, в один миг превратилась в неуправляемое стадо. Белославская уже звонила кому-то, Ее брат уверенным шагом шел ко мне. Так, стоп, а что здесь делает Саша? Я молча чертыхнулся и достал мобильный телефон. Чувствую, выйдет мне этот колым боком. Очень и очень сильно. Теперь нужно набрать родное МВД. И почему я не узнал номер того же Ярослава или хотя бы Миши? «Константин, я сейчас не могу говорить», — сухо отозвалась Анна. «Сон взял в заложники около трехсот людей». Вместо приветствия начал я. «Что?» Тон Анны мгновенно переменился. «Где?» «На Майской. Было открытие кондитерской. Собралась большая толпа народа». После чего небо потемнело, и людей запер какой-то барьер. После сон позвонил организаторам и предупредил, что люди останутся живы, если власти выполнят его требования. Еще он предупредил, что за пределами квартала людей будет ждать смерть. «Видно, что там», – напряженно поинтересовалась Анна. «Пелена темного цвета, а за ней какие-то силуэты людей» которые постоянно двигаются и что-то сверкает? Какова обстановка среди людей? Они в панике. Будь на связи и успокой людей. Тут же отдала приказ Анна. Я пока поставлю в известность остальных. Хорошо. Я оборвал вызов. Первым делом сбросить плащ. Теперь он просто не нужен. На мне служебная форма. Кейс тоже не нужен. Нужно просто открыть его и достать мой клинок, который можно снова повесить на пояс. Теперь внешность. Мне нужна моя стандартная внешность. Я снова сосредоточился и принялся вылепливать свое лицо обратно. Дрянные ощущения. Люди бесновато суетились и скандалили вокруг. «Тихо!» – ряхнул я в микрофон. «Полиция! Прекратить панику!» «Всем соблюдать тишину и спокойствие, замереть и оставаться на местах!» Люди послушно замерли, но тут же загомонили снова, правда, более сдержанно. «Что происходит, офицер?» – взволнованно поинтересовался у меня Филипп Архипович. «Вы сами слышали, нас взяли в заложники», – отрезал я. «Я уже связался со своим начальством, скоро мы получим инструкции». Ко мне протолкалась Саша берг «Костя, что происходит?» «Саша, как ты вообще оказалась здесь?» Повернулся к ней я. «Где твоя охрана? Почему ты не дома?» «Я приехала на открытие», — ответила Саша, как будто это было что-то обыденное. «Со мной Степанович и еще три человека. Это тот самый Корец?» «Да, это он». Ко мне быстрым шагом шагали Михаил и Женя. Толпа снова начала приходить в ужас. «Так, вы!» Повернулся я к Филиппу Архиповичу. «Если сейчас этих людей ничем не занять, будет только хуже. Берите ручку, блокнот и давайте, составляйте список всех присутствующих». Филип Архипович только кивнул и приступил к делу. «Теперь ты!» Повернулся я к Саше. «Пока будь со мной рядом. Степанович и остальные охранники пусть выберут добровольцев и организуют оцепление, чтобы никто не мог попасть за пелену. Это первое. А второе – позвони отцу и Ане». Саша тоже молча кивнула и принялась исполнять. «А нам что делать?» – спросил Михаил. «Камера в телефоне хорошая?» «Записывай происходящее, и особенно эту пелену вокруг квартала. Потом перекинь мне и своей СБ». «Я могу устроить ограждение перед пеленой», – прокомментировала Женя. «Молодец», – кивнул я. «Сделай, пожалуйста». Женя кивнула, с серьёзным лицом приступив к работе. «Я прикинул, что еще можно сделать». На ум ничего не приходило. Взяв пару пирожных, я направился к тонкому барьеру, окружающему квартал. Это был необычный барьер. Не было никакой стены. Ни световой, ни какой-либо другой. Просто на границе квартала свет мерк, и за ним метались какие-то тени. Словно за пределами квартала наступала самая настоящая ночь. Приглядевшись, Я увидел фигуры бегущих людей в ламеллярных доспехах, летящие стрелы, какие-то вспышки и даже скачущих коней. Что, черт возьми, происходит? Сон призвал целую армию? Тогда что это за тьма? Судя по тому, что он сказал, если мы сунемся туда, эти самые войны разделают нас на кусочки. Пока не буду соваться за барьер рядом женя покраснев от натуги выращивала ограждение древесные побеги пробивали асфальт на границе света и тьмы и становились природным забором. филипп архипович проводил опрос граждан а михаил усердно делал видеозаписи саша и ее охранники отбирали добровольцев покрепче и выстраивали оцепление все были пределе Зазвонил мобильный телефон. «Алло, Константин!» – пророкотала трубка. «Говорит генерал-майор МВД Владислав Андреевич Петров. Какова ситуация на данный момент?» «Паники нет», – ответил я. «Составляем списки всех, кто здесь оказался. Заодно выстраиваем оцепление из добровольцев и строим заграждение. Чего хочет Сунг?» «Пока мы только ведем переговоры и пытаемся понять», – ответил Петров. «Судя по всему, он требует компоненты для какого-то очень мощного ритуала. Учитывая, что он находится на Новосибирской сверхглубокой, ничем хорошим это никак обернуться не может. Скорее всего, это будет какое-то оружие, которое или просто нанесет колоссальный ущерб городу, или сделает что-то гораздо хуже». Мы не имеем права на ошибку. Какова вероятность, что он попытается убить нас? Петро в секунду помолчал. Самое высокое. Сейчас мы затягиваем переговоры, чтобы найти способ вытащить вас оттуда как можно быстрее. А что сейчас происходит в домах, рядом с Майской улицей? Там тишина. Двери и окна наглухо запечатаны. Жильцы полностью отрезаны от внешнего мира. Можете описать то, что происходит сейчас у вас. На границе квартала резкий переход из дня в ночь. За ним видны фигуры каких-то людей. Судя по всему, это солдаты или воины. Видны летящие стрелы, вспышки. Мне кажется, я вижу даже лошадей. Можете показать снимки. С нашей стороны видна только чернота. — Секунду. Милославский уже делает видеозаписи. Мы перешлем их буквально через минуту. — Жду вашего ответа. — Миша, — шагнул я к Милославскому. — Запись готова? Милославский кивнул. — Тогда готовься сбрасывать. Следом за Михаилом подошел Филипп Архипович. — Всего нас собралось 269 человек, — коротко сообщил он. Я записал данные о каждом человеке. «Хорошо», – кивнул я. «Показывайте, сейчас будем пересылать». Ответ последовал буквально через секунду. «Ожидайте, мы анализируем ситуацию». Саша молча подошла и стала рядом. К ней присоединилась уставшая Евгения. Михаил просто опустился рядом на ступени. «У меня предложение», — сказал он. «Давайте заглянем за границу». «Ты не думал, что это может быть опасно для нас всех?» «Думал», — спокойно ответил он, потеребив бороду. «Я просто просуну туда телефон на пророщенной Лиане. Он будет работать в режиме видеозаписи. И так мы узнаем, что там творится». Мы переглянулись. «А что?» «Здравая мысль!» Михаил молча поднялся и вместе со мной двинулся к границе. «Готов?» – спросил он и сунул за барьер наскоро выращенную тростинку. Тростинка осталась целой. Удовлетворенно кивнув, он вырастил длинную ведь. после чего, закрепив на ней телефон, сунул его во тьму. Минуту он удерживал телефон после чего вытащил его обратно и включил на воспроизведение. На экране мелькнула вспышка, после чего стали видны строем стоящие корейцы. Я не историк и не культуролог, но сразу мог сказать, что одеты они были в устаревшую военную форму. Кое-кто был облачен в ламеллярные доспехи, у каждого имелся меч, а кроме него винтовка со штыком и пистолет на поясе. Кореец перед группой военных отдавал какой-то приказ, после чего солдаты с криком сорвались с места и двинулись дальше. На их пути тут же появилась еще группа корейцев в иной форме, после чего обе стороны скинули винтовки и начали стрелять друг в друга. Фигуры в ламеллярных доспехах применили какую-то магию, и бойцы обоих отрядов Покрылись тонким слоем защитного барьера. Все ясно. В ламеллярных доспехах одаренные, в бронежилетах, рядовые солдаты. После этого началась рукопашная. И в это адское месиво крови и убийств устремились еще и еще группы. Где-то застрочил пулемет, затем камера подалась назад. Тот самый момент, когда Михаил вытаскивал обратно. Ты что-нибудь понимаешь? ошеломленно спросил меня он. Ни хрена, признался я, Только то, что там одни корейцы убивают других и не обращают на нас никакого внимания. Откуда ты узнал, что это корейцы? спросил Миша. Я сказал так, просто потому, что Сунгманкут кореец. В этот момент к нам подошла подавленная Саша. «Костя, что там?» – слабым голосом спросила она. Мы переглянулись. «Как сейчас поступить? Соврать или сказать правду?» «Там идет война», – честно ответил я. «Если мы сунемся туда, то сразу погибнем». «Угу», – обречённо кивнула Саша, после чего достала телефон и набрала номер. «Егор». Бесцветным голосом сказала она, «Я тебя люблю, ты очень хороший брат, жаль, что мы так мало общались вместе. Передай Ане, что я тоже люблю ее. прости, я сейчас не могу говорить». Саша шмыгнула носом и, отключив телефон, разрыдалась уже в открытую. Я молча шагнул к девушке и обнял ее. Саша уткнулась мне в грудь и, обхватив руками, продолжала реветь. Михаил только отвернулся, отсылая запись тем, кто остался снаружи. Милославская подошла и просто потрепала Сашу по плечу. «Не реви», — сказала она, приобняв ее. «Однажды мы с Костей уже были в такой ситуации, и, как видишь, живы, но ревела я еще сильней». Саша продолжила реветь, а у меня зазвонил телефон. Анна. «Костя, где сейчас Саша?» Сиплым голосом поинтересовалась она. «Рядом со мной». «Да, ее». «Прости, она сейчас ревет и не может говорить», честно ответил я. «Ей нужно время, чтобы успокоиться». Последовала короткая пауза. «Ясно», сказала Анна. «Пожалуйста, позаботься о ней». Я сделаю все, что смогу, ответил я. Анна помолчала еще немного и отключила телефон. Раздался еще один звонок. Егор. Костя, слышишь меня? Кидай все, что успел наснимать, рявкнул он, сразу переходя к делу. Сейчас я подъеду и лично займусь этой хренью. Позаботься пока о Саше. Как там она? Ревет не переставая. «Передай ей, что все будет хорошо!» «Уже!» – вздохнул я. «А будет ли это самое хорошо?» – я задумался. Машинально погладив Сашу по голове, я передал ее в руки Жене, которая тут же ее обняла, принявшись шептать что-то успокоительное. «Миша, пошли посмотрим еще на эту хрень!» – предложил я Милославскому. Милославский только хмуро кивнул, и мы двинулись к границе. Минут через 15 мы установили, что неведомые корейцы в этой тьме никак не реагируют на предметы, просунутые извне. С какой стороны не загляни, будут корейские солдаты. Между ними идет постоянная битва насмерть. Сколько ни заглядывай, и как долго не смотри, их число не уменьшается. Михаил присел на землю и, достав сигарету, закурил. «Слушай, Костя, а давай-ка я попробую сейчас сунуться туда». «Ты что, с ума сошел?» «Я присел рядом с Михаилом. Сон же сказал, что это смерть». Михаил нахмурился, размышляя. «Дерево не отмерло», — наконец сказал он. «Я специально глядел» это не означает что не отомрет живая плоть михаил снова замолчал в этот момент зазвонил телефон константин как ситуация раздался хриплый баритон петрова по крайней мере мы все живы мы продолжаем изучать сей необычный феномен есть какие то изменения я коротко описал ситуацию хорошо «Мы уже связались с посольством Кореи и пытаемся выяснить, что это такое. Будьте на связи!» Нам осталось только сидеть и ждать. Хуже всего только догонять, когда опоздал, и ждать, но это единственное, что нам оставалось. Минуты тянулись невыносимо медленно. Наконец телефон зазвонил снова. «Константин, мы выяснили, что это за феномен!» Пророкотал генерал-майор. «Одна из техник клана Монкут. Что-то вроде закольцованной ситуации. Чернокнижник заставляет повторяться раз за разом какой-то определенный момент. В данном случае это одна из битв при разделении Кореи на Северную и Южную. Солдаты раз за разом убивают друг друга и снова возрождаются, чтобы снова пойти в битву и снова убивать друг друга». Опасность этой техники в том, что они будут убивать всякого, кого встретят, считая врагом. И даже если убить их, они снова возродятся. Есть способ как-то отменить ее или просто вывести людей? Знаешь, Костя, вся неприятность этой техники в том, что отменить ее можно только изнутри. Вот он, мой любимый секрет и любимая подлянка клана Манкут. Засунуть врагов в смертельную ловушку. Причем так, чтобы они не смогли спастись. Жестокость и расчетливость. В этом плане Сунгу и его родственникам не было равных. Деактивация производится только на мнимом поле боя среди кучи погибших солдат. Мы можем вести людей снаружи, но они только погибнут на призрачном поле. Зашибись. то есть «Нам придется вдвоем с Милославским снимать это проклятие? Как это сделать?» «Успокойся, Костя, и не кипятись!» – осадил меня генерал-майор. «Для отмены техники нужно выполнить действие, которое в прошлом завершило эту битву. И должны быть соблюдены некоторые условия. Сейчас мы стараемся выяснить, какую битву повторил Сунгманкут и что ее завершило». После того, как мы выясним эти моменты, вам будет послана помощь. Егор Бергичевский направит внутрь проклятой битвы своры адских гончих, которыми можно жертвовать без опасений. После того, как призраки прошлого частично отвлекутся на пребывающих извне псов, тебе останется только выбежать на поле боя и выполнить отмену техники. Какие дополнительные условия? Самое первое. Эту битву завершил кореец в прошлом, и он же должен завершить ее в настоящем. Сунг учел это, как и то, что среди вас корейцев нет. Однако он не учел того, что среди заложников будешь ты, с твоей уникальной техникой. Ты должен будешь сменить внешность. Второй аспект – это оружие, которое сыграло ключевую роль. У тебя сейчас при себе пистолет и рапира». По идее, чем-то из этого ты должен будешь завершить бой. Все, жди. Мы продолжаем работать. Трубка загудела, а я почувствовал, как на моем лице расплылась широкая улыбка. Действительно, Бог использует случайности, чтобы остаться анонимным. Я развернулся и пошел к девушкам. Саша уже не плакала, однако все еще вытирала слезы но уже спокойно говорила по телефону. Женя тоже вовсю говорила с кем-то по телефону. Вот и хорошо. Решимость – лучше отчаяния. Девочки, у меня для вас хорошие новости. Две пары глаз уставились на меня. Наши дорогие друзья нашли способ, как спасти нас всех, и сейчас поделились им со мной. Саша бросилась и порывисто обняла меня. С другой стороны повисла Женя, после чего девушки переключились на подошедшего Михаила. На телефон посыпались одна за другой фотографии и короткие текстовые выдержки. Я начал пробегать глазами текст. Ага, битва под Сеулом, в которой участвовал клан Монкут. Битву завершил одаренный по имени Йонг из клана Монкут. Под прикрытием солдат... Он вышел против командира вражеского взвода, сильного одаренного Менхоту Йена, и в битве с ним отсек ему голову, после чего битва завершилась. Я продолжил бегло просматривать описание места, позиции, внешности Менхоту Йена и других подробностей. И тут понял, как мы глубоко сели в лужу У нас не было ни корейского ламилярного доспеха который был одет Йонг, ни шлема, ни меча, которым он орудовал.